Глава 21. Роу. Отец Нейта дал мне контакты своего партнёра по бизнесу, который может достать билеты на игры. Когда я позвонила ему, оказалось, что он большой фанат бейсбольной команды Макконнелла. В общем, он бесплатно вручил мне пару билетов на места в третьем ряду. Нейт, получив их от меня после нашего выпускного бала, пришёл в дикий восторг. В Оклахоме сложно достать билеты на хорошие места — на игры профессиональных команд, тем более, что у Оклахома Сити Тандер тут огромная фанбаза Примечание. Оклахома Сити Тандер. Профессиональный баскетбольный клуб Оклахомы. Конец примечания. Теперь нужно морально готовиться к тому, чтобы просидеть три часа на битком забитом стадионе без всяких панических атак. И на эту самую моральную подготовку мне осталось всего шесть часов. Эй! «Он с тобой, — говорит!» — шепчет голос за моей спиной, и я, вздрогнув, возвращаюсь в реальность. «О, прости!» — извиняюсь, удивлённая тем, что ко мне кто-то обратился на истории искусств, да и вообще на занятии. Мой круг друзей так и не вышел за пределы третьего этажа общежития, и я сама не делала попыток общаться с кем-то на парах. Я вскидываю взгляд и вижу, как профессор в ожидании моего ответа нетерпеливо постукивает ручкой по трибуне. «Чёрт! Что он спросил?» Судя по выражению его лица, он уже долго ждёт ответа. Тяжело сглотнув, меняю позу, делая вид, что внимательно рассматриваю показываемый на экране слайд. Он спрашивает, «Почему жёлтый тут доминирующий цвет?» Шепчет голос позади. «Как я ему признательна?» Художник пытался отобразить уродство человеческой природы. Жёлтый олицетворяет надменность и жадность — а одинокая фигура, изображённая синим, надежду на то, что человечество может искупить свои грехи, отвечаю я немного неуверенным голосом. Вчера вечером я прочитала нужную главу, так как последнюю лекцию прослушала, думая о своём. Надеюсь, запомнила всё правильно. И чертовски надеюсь, что именно об этом спрашивает профессор. Если нет, значит, голос за спиной делает из меня дурочку. «Отлично!» хвалит профессор Гудинг и, перейдя к следующему слайду, задаёт вопрос кому-то другому. «Я облегчённо расслабляюсь». «Не за что?» — шепчет сзади. «Спасибо, я твоя должница», — шепчу в ответ. Над плечом зависает чужая рука, показывающая большой палец. Смеясь про себя, широко улыбаюсь. Как только заканчивается занятие, убираю в рюкзак учебник с тетрадью и закидываю его на плечо. «Не знаю, как ты». А я лично фанатею от диетической колы, и прямо сейчас не отказался бы от стаканчика». Это голос того, кто шептал за моей спиной. И я чувствовала гораздо меньшую неловкость, думая, что он принадлежит худому и нескладному ботанику, обычно сидящему позади. Сейчас же передо мной совершенно другой парень, и я, конечно же, видела его раньше, потому что... Ну, не слепая. Он не так хорош, как Нейт. но тоже чертовски привлекателен. Светлые волосы, широкие плечи и... к полному комплекту, как теперь вижу, зелёные глаза. Он всегда носит обтягивающие футболки и, наверное, только и делает, что торчит в зале, тягая веса, поскольку ткань футболки обрисовывает каждый кубик его пресса. «Но ты, конечно же, не обязана меня угощать. Я был рад помочь», — подмигивает он, наклонившись ко мне. Его взгляд пробегается по моему телу. Вряд ли он хотел, чтобы я заметила, что он оценивает меня, но я заметила, и меня охватывает смущение и вместе с тем беспокойство. «Я иду в общежитие, но, если хочешь, мы можем заглянуть по пути в закусочную. С удовольствием угощу тебя». «Это можно считать флиртом? Я не хочу флиртовать с ним, но он хорошенький и выручил меня». Уверена, он подумает, что я с ним флиртую. Но я не флиртую. «Ловлю на слове!» Ухмылка на его губах недвусмысленно говорит о том, что да, это флирт. По дороге к центру кампуса он улыбается, поглядывая на меня искоса, и слегка щурится, когда солнечные лучи падают на нас, пролегая между деревьев, обрамляющих с двух сторон дорожку. Мы заходим в маленькую закусочную рядом с библиотекой. и я заказываю нам два больших стакана колы. Один отдаю ему, осторожно избегая прикосновения. Почему я вообще думаю об этом? Переживаю о касании рук, улыбках и тому, что он опять смотрит на меня так. «Такер?» — представляется парень, протягивая руку для пожатия, когда мы возобновляем путь. «Блин. Все-таки придется прикоснуться к нему». «Очень приятно. Роу». Спешно пожимаю его ладонь, и сосредотачиваю внимание на своём напитке, стараясь не паниковать по тому поводу, что Такер, похоже, провожает меня до общежития. Роу. Классное имя. И опять взгляд Искоса и улыбка с зажатой в идеально белых зубах трубочкой. Он милый. Нет, он прямо просится на обложку университетского календаря. Это Кей Мачо из братства Маконала. Другая версия меня, Без заморочек и парня, которого я хочу любить долгое придолгое время, если не вечность, упивалась бы тем, что мной, в этом плане, интересуется красавчик с кампуса. Я же только и думаю о том, как отделаться от него до подхода к общежитию. Что ж, Такер, еще раз спасибо за помощь. Мы останавливаемся через дорогу от общежития, и я протягиваю ему руку, словно заключая с ним сделку. Он лишь посмеивается, качая головой, но потом пожимает мою ладонь и поправляет на своем плече рюкзак. «Не за что, Роу. Увидимся на занятиях на следующей неделе». Такер пятится, не спуская с меня глаз. «И спасибо за содовую. В следующий раз угощаю я». «Звучит неплохо». «Звучит неплохо?» «Звучит ужасно, неловко, неудобно, стрессово и злосчастно. Это последнее, чего бы мне хотелось». Но Такер уже отвернулся, и у меня мигает пешеходный знак, поэтому я перехожу дорогу и ускоряю шаг. Мне не хочется, чтобы Такер видел, куда я направляюсь. «И кто этот мистер Красавчик?» — раздается голос Кэс, когда я огибаю угол у входной двери общежития. «Ай! Да что ж вы с Нейтом так любите меня пугать? Завязывайте с этим! Я уже подумываю о том, чтобы повесить вам на шее колокольчики!» не снижая скорости, мчу к лифту но Кэс идёт в ногу со мной. «Ладно, ладно, поняла. Не буду тебя больше пугать. А теперь выкладывай всё об этом мистере мышцы и пресс». Кэс опускает солнцезащитные очки на нос, чтобы я узрела её вопросительно выгнутые брови. «Как ты его увидела?» «Да просто. Шла с Нейтом, и он увидел вас двоих через дорогу. Я осталась поглазеть? Да, вот такая я любопытная». К тому же, хотелось узнать, почему он так разозлился. Теперь понятно, почему. Тот парень красавчик. Чёрт. И Нейт нас видел. Я вроде пресекла флирт на корню, но всё же... Меня бы не порадовало, если бы Нейт возвращался в общежитие с какой-нибудь красоткой. Хотя приятно, что Нейт ревнует. Мы почти не говорим о наших чувствах, и... Частично в этом виновата я. Мы говорим о моих страхах. многие из которых уже устранили. Но мы не говорим о том, что чувствует Нейт ко мне, и что чувствую я к нему. Совсем не говорим. Нейт как-то раз в машине по дороге из аэропорта обмолвился, что любит меня, и мое сердце наполнилось нечаянной, немыслимой радостью, которая тут же испарилась от его слов, что он имел в виду другое. И я страшно боюсь заговаривать об этом, так как не знаю, как строить отношения, когда тебе не 16 ты не школьница и не ходишь на свидание с родительским требованием вернуться к 10 Джошу я призналась в любви почти сразу. Мы оба говорили о любви, целуясь на подъездной дорожке у моего дома. Сейчас я понимаю, что тогда эти слова были сказаны не всерьез, ведь только спустя месяцы я стала вкладывать в них настоящий смысл, осознав, насколько Джош важен для меня». но до этого момента я произнесла их сотни раз, и каждый раз они были пусты. Наверное, поэтому я боюсь говорить их Нейту. Не хочу, чтобы он произнес мне их в ответ, чувствую себя обязанным это сделать, как ответную реплику в пьесе, как реакцию на моё действие. Я не хочу, чтобы всё было так же, как и в мои шестнадцать. Уверена, тебе придётся объясняться по поводу общения с мистером Красавчиком. говорит Кэс, выходя из открывшихся дверей лифта. Она первой замечает ждущего в коридоре Нейта, и когда я тоже замечаю его, по телу пробегает дрожь. Он выглядит взбешённым. Чем ближе я к нему подхожу, тем сильнее он пытается изобразить хладнокровие, но я-то вижу, что внутри он кипит от гнева. Нейт мокает меня в щёку. В нашей с Кэс комнате усаживается на моём стуле. откинувшись на спинку и расставив ноги. Его колени подпрыгивают из-за бушующей в теле энергии. Я кидаю рюкзак на кровать. Разувшись, забираюсь на постель и начинаю доставать тетради. Кэс, ощущая сгустившееся в воздухе напряжение, с улыбкой кивает Нейту и уходит, прикрыв за собой дверь. Боже. «Во сколько выходим?» — спрашиваю я, усиленно делая вид, будто всё нормально. «Не знаю». «Добираться туда час. Наверное, в пять?» Его колени всё ещё подпрыгивают. Я вижу это краем глаза. «Хорошо. Мне не нужно много времени на сборы, так что можем поесть перед уходом». «Я не настолько голоден», — отвечает Нейт. «О,» — повисает молчание. Избегая зрительного контакта, занимаю себя перелистыванием страниц тетрадей, притворяясь, будто что-то ищу. Нейт дёргает коленями, Вперив в меня взгляд, и между нами воцаряется жуткая неловкость. А потом Нейт резко встаёт. «Ладно, приходи, когда будешь готова», — бросает он и быстро исчезает за дверью. Стоит ей закрыться за ним, как я падаю на постель. «Какого чёрта?» Через несколько минут возвращается Кэс. «Подружка, что ты сделала с этим мальчиком?» — спрашивает она. «Если честно, понятия не имею». Он просто молча посидел тут весь на нервах, дёрганный. Супер-дёрганный. А потом ушёл. Он такой милашка, когда ревнует. Кэс устраивается на постели рядом со мной, голова к голове. Я смотрю на неё округлившимися глазами. Ты должна использовать это. Уверена, сейчас он ради тебя готов на всё. Так. И когда это Пейдж завладела твоим телом? Верни назад, Кэс. Я встаю переодеться к игре в удобные джинсы и синюю футболку. «Эй, мы же двойняшки! Некоторые черты характера у нас в генах», — подмигивает она мне. Покачав головой, надеваю чистую футболку и убираю волосы в небрежный хвостик. Мне вдруг хочется выглядеть насколько возможно просто и заурядно, чтобы больше никакие парни на меня не засматривались, и Нейт вел себя нормально. Нейт. «Ты чего как в жопу ужаленный?» — спрашивает Тай, когда я вваливаюсь в комнату, толкнув дверь с такой силой, что она чуть не ударяется об стену. Закрыв ее за собой, утыкаюсь в нее лбом. Психанул я. Чуток не в себе после того, как увидел Роу с каким-то накаченным придурком. Поворачиваю голову к Таю и выгибаю бровь. «А, ревнуешь? Забавно!» — отзывается брат и возвращается к работе за ноутом. Ни хрена не забавно. Отвратительное чувство. И Роу я таким точно не нравлюсь. Но тогда ей, может, не стоит больше тусить с... Как ты там его обозвал? Накачанными придурками? Та не подкалывает меня, но в его словах всё же кроется издёвка. Он здоровый, как шкаф, вот и всё. Говорю я, не желая признавать, что парень ещё и смазлив. Братец лишь поржёт. Эта девочка достала тебе билеты чуть ли не на лучшие места на игру «Оклахома Сити Тандер». И почти всё своё время она проводит тут, в общежитии. Тебе не о чем беспокоиться, если только... У вас же уже было?» Я молчу. И стоя к нему спиной, достаю толстовку. «Ты, блин, шутишь?» Она особенная, Тай. «Не какая-то там девчонка с летнего фестиваля, которой я попользовался, чтобы забыть о седи Она... «Важна для меня». Я отворачиваюсь от брата, чертовски надеясь на выход серьезного Тая, а не засранца, который частенько заимствует его тело. Брат молчит, и я расслабляюсь. До прихода Кэс он не произносит ни слова, а потом они оба сидят в тишине, готовясь к парам. Роу приходит полчаса спустя. И несмотря на то, что я вправлял себе мозги с той самой минуты, как покинул ее комнату, стоит ее увидеть, как у меня возникает дикое желание рычать, и бить себя в грудь, заявляя на неё права. Роу надела обтягивающие джинсы, чёрные конверсы и тонкую синюю футболку. Позже она начнёт мёрзнуть, но я не скажу ей об этом, поскольку хочу, чтобы она надела мою толстовку. И хочу, чтобы накачанный придурок увидел Роу в ней. Так мы разом разберёмся со всем этим дерьмом. «Отлично выглядишь!» Делаю ей комплимент изо всех сил, заталкивая внутрь зверя, пытающегося вылезти наружу. Роу подается вперед, и я целую ее в щечку, притянув к себе. Ее волосы стянуты в хвост, и мне безумно хочется куснуть обнаженную шею. «Выглядывайте нас в телеке», — бросает Роу Кэсс, и я беру ее за руку. Мой однокомандник Рис снова любезно одолжил мне машину. Я уже размышляю, как привести сюда свой автомобиль, чтобы не зависеть от других. Нам с братом он был не особо нужен, но теперь я хочу возить Роу по разным местам, и, думаю, Таю тоже будет удобно с моей машиной под боком. Он может водить ее, поскольку она модифицирована. Роу покусывает губу, когда мы садимся в машину. Она нервничает. Ей просто находиться в толпе. Я пытался отговорить ее от похода на стадион, но она стремится доказать себе, что способна выдержать это». Я всё время буду рядом. Касаюсь я пальцев Роу, выезжая со стоянки. Она отвечает нервной улыбкой. Мы болтаем всю дорогу. Роу рассказывает о том, как праздновала Дни Благодарения на Севере, на ферме бабушки и дедушки, а я о наших нетрадиционных празднованиях с родителями и ужином, на который мы заказывали блюда, не имеющие никакого отношения к индейке. Роу нравится моей истории. Наверное, они отвлекают и успокаивают её, поэтому я продолжаю трещать без умолку. Про себя же думаю о провожавшем её придурке. Мне ужасно хочется спросить Роу о нём, но я знаю, что сейчас совершенно точно неподходящее время, и мне это выйдет боком. Парковка забита, и мы находим место у дороги. Далековато от стадиона, зато мы припарковались практически у выезда на шоссе, и если нас не подопрут другими машинами... Сможем быстро уехать. Чем ближе мы подходим к центральному входу, тем сильнее Роу сжимает мою руку. У меня уже побелели костяшки пальцев. Роу, нам не обязательно это делать. Я с радостью проведу следующий час с тобой вдвоем в машине по дороге назад, и потом мы можем заскочить в селе или еще куда-нибудь. У меня сердце разбивается от плещущего в ее глазах ужаса. Мы стоим у тротуара, по которому течет людское море. Толпа настолько плотная, что проходящие мимо задевают нас плечами, и когда это случается, Роу каждый раз закрывает глаза. «Давай повернем назад. Ты согласна?» Побуждаю ее, почти умоляя уйти. Она приоткрывает рот, собирая что-то сказать, но тут за моей спиной раздается голос. «Нейт? притер Это ты?» «Да вы издеваетесь!» Сердце прыгает вверх, и застревает в горле, лишая меня возможности не только говорить, но и дышать. Ужас на лице Роуз меняется смятением, а спустя секунду в глазах отражается догадка. Да, она права. «Сэдди! -э -э вот так встреча!» Разворачиваюсь я к до боли знакомому образу. На Сэдди чересчур короткие шорты и черные туфли. «Из-за шпилек она одного роста со мной или даже на дюйм выше». В её глазах я вижу девушку, которой в старшей школе отдал своё сердце и всё, что только мог. А вот её тело... Оно изменилось. Созрело, стало более... Блин, не знаю я. Стало другим. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает Сэдди, потянувшись обнять меня. и отпускаю руку Роу, чтобы обнять её в ответ, однако потом ладони Роу не нахожу. Она засунула руки в карманы. «Чёрт! О!» Отмечаю свой день рождения, что-то вроде того. Мы пришли на игру, мямлю как идиот. Паника не дает мыслить ясно, проклятие. Как же хочется, чтобы Роу дала взять себя за руку. Родители сказали, что ты играешь за команду Оклахомского универа? Да, это открывает для меня широкие возможности. Собственно, потому я сегодня и здесь. А нас объявят в перерыве матча, реклама и все такое. Взгляд Сэдди постоянно соскальзывает за моё плечо, и до меня не сразу доходит, что я облажался, не представив Роу. «Круто!» «О, это моя подруга Роу. Мы встретились в Макконнелле». Я понимаю, что сморозил глупость в тот же миг. Происходящее похоже на лавину. Я столкнул с вершины горы Валун, и теперь остаётся лишь смотреть за тем, как он по пути сносит снег. Две девушки, единственные, к кому я питал сильные чувства, — пожимают руки и взгляд той, которую я люблю, говорит, «Ты разбил мне сердце». «Что ж, побегу догонять девчонок. Может, еще увидимся?» Сэдди снова меня обнимает. «Я не знаю, куда деть свои руки. Все мысли только о том, как просигнализировать Роу, что Сэдди для меня ничего не значит, несмотря на вылившийся у меня изо рта словесный понос». «Пойдем займем наши места», — говорит Роу, направившись вслед за седи Похоже, её страхи прошли. Ни следа нервозности, о которой я так волновался всего несколько минут назад. Однако на место нервозности пришёл холод, и это моя вина. Мы проходим к нашим местам, и я замечаю Сэдди, сидящую напротив нас со своей командой. Она машет нам, и я поднимаю руку, показывая, что тоже её вижу. Ну, знаешь ли, Вселенная, это ни черта ни клёва, Ни черта! Руки Роу покрыты мурашками, ей стало холодно, и я предлагаю надеть мою толстовку. Она не берёт её, сказав, что не мёрзнет, и даже не изображает фальшивые улыбки. Она показательно дрожит всю первую четверть матча, чтобы донести до меня, как сильно я облажался. «Роу, пожалуйста, надень мою толстовку». Я стягиваю кофту через голову и протягиваю ей. «Да я лучше замёрзну до смерти». Отвечает она, натянута улыбаясь. «Проклятие!» «Пойду возьму попить». «Тебе чего-нибудь принести?» Говорю, поднявшись. «Мне настолько не по себе, что я готов сбежать». Роу мотает головой и закидывает ногу на ногу, отворачиваясь от меня. Тяжело вздохнув, выхожу в проход. Но она хотя бы не переживает из-за толпы. Стоя в очереди, которая буквально змеёй обвивает здание изнутри, Печатаю сообщение Таю. Я. «Не поверишь, что тут стряслось?» «Тай». «Ты столкнулся с Сэдди?» «Я». «Откуда ты знаешь?» «Тай». «Мы с к смотрим игру». Перед игрой показали интервью с тренером команды Оклахомского университета. На заднем плане была команда. Я. «Супер!» «Тай». «Все прошло настолько плохо?» «Я». «Роу, наверное, хочет меня придушить. Или побить». или разом и придушить, и побить. Тай. Заслуженно? Я. Думаю, да. Тай. Скажи ей, что я тебя для неё подержу. Я. Спасибо. Тай. Для чего ещё нужны братья? Кстати, Сэдди классно выглядит. Я. Мне от этого должно стать легче? Тай. А кто сказал, что я буду тебя успокаивать? Я буду держать тебя, пока Роу будет тебя лупить. Я. И снова спасибо. Тай. Всегда пожалуйста. Я заказываю большой стакан содовой и конфеты из красной лакрицы и возвращаюсь к своему месту незадолго до окончания перерыва. Ну и, конечно же, для полного прочувствования ситуации вижу на своем месте Сэдди, болтающую с Роу. О, прости. Я ждала твоего возвращения. Рада была познакомиться с тобой, Роу. Сэдди проскальзывает мимо меня в проход, усаживаясь там на колени, а я опускаюсь на сиденье рядом с Роу. «Хотела сказать тебе, что мои родители приезжают сюда через две недели на наш домашний матч с Оклахомой. Уверена, им было бы приятно увидеться с тобой, если у тебя получится». «У меня впереди несколько турниров, так что вряд ли. Но посмотрим», — вежливо отвечаю я. «В этом-то и проблема. Я охренительно, черт возьми, вежливый». и явно ляпнул не то, поскольку Роу отодвигается от меня. Что ж, надеюсь, получится. Ее ноги оказываются чуть ли не на моих коленях, когда она поднимается, чтобы уйти. У Роу, наблюдающий за этим, округляются глаза. Сэдди невероятно привлекательная девушка и чрезвычайно уверенная в себе. Блин, было дело, я боялся ее. Но она не идет ни в какое сравнение с Роу. Нужно только объяснить это самой Роу. «Прости. Не думал, что она придет болтать с тобой, пока меня нет. Жалкое оправдание. Его недостаточно». «Она милая», — отвечает Роу с невыразимой грустью в глазах. «Когда я предлагаю ей конфеты, она со вздохом протягивает руку, даже не глядя на меня. Во время перерыва нам представляют команду Университета Оклахомы, и комментатор берет короткое интервью у Сэдди и нескольких баскетболисток. Сэдди бросает взгляды в моем направлении, проверяет, смотрю ли я на нее. Но в этот раз я держу руки на коленях и смотрю куда угодно, только не в ее сторону. «Мне бы хотелось уехать домой пораньше. Ты не против?» Это первые слова, за час обращенные именно ко мне, и я мгновенно реагирую. «Как пожелаешь». Я натягиваю толстовку, и пока мы пробираемся по проходу на выход, держу ладонь на пояснице Роу. Но стоит нам дойти до лестницы, как Роу уклоняется, избегая моего прикосновения. Это больно. Половину обратного пути мы храним молчание. Я тихо улыбаюсь, Роу, и она отвечает притворной улыбкой. Но ее глаза выдают правду. Я ранил ее. Ей было неловко и неприятно находиться рядом с Сэдди, особенно после того, как я облажался. Но в тот момент я растерялся и был сам не свой. «Послушай, Роу, мне очень жаль, что мы столкнулись с Эдди. Я, по правде говоря, я не знаю, что сказать. Мне было ужасно неловко». Роу, фыркнув, закатывает глаза и переводит взгляд в окно. «Знаю, надо было просто проигнорировать ее или оборвать разговор, но я не умею вести себя как мудак». но ну, не знаю, Нейт». «По-моему, с ролью мудакаты справился на ура», — произносит Роу впервые за вечер, посмотрев мне прямо в глаза. «Она взбешена, но разговаривает со мной, так что я это проглочу». «Да, наверное, ты права. Я делаю глубокий вдох. Мне очень жаль». «Ты назвал меня своей подругой, Нейт!» Теперь Роу практически кричит. «Мы въезжаем на стоянку кампуса, и мне хочется лишь одного — остаться в машине и разобраться во всём. Но стоит нам припарковаться, как Роу распахивает дверцу и выскакивает из автомобиля. «Знаю, я просто запаниковал. Не хотел ранить чувства Сэдди, выставляя свои отношения на показ. Начинаю я, выйдя из машины». Роу резко разворачивается и, упершись ладонью в мою грудь, не дает подойти ближе. «Ты не хотел ранить ее чувства?» Она хрипло смеется, и в ее смехе слышны слезы. «Не хотел ранить чувства своей бывшей девушки? Той, которая изменила тебе с твоим лучшим другом? Той, которую по твоим же словам разлюбил? Это что-то с чем-то! Ты такой удивительно добрый, Нейт, что заботишься о ее чувствах!» «У нас есть совместное прошлое, и...» «Я растерялся!» «Мы не общались несколько месяцев!» «Мне не хотелось ставить ее в неловкое положение!» «Чёрт, я делаю только хуже». Роу идёт прочь, громко смеясь и всплескивая руками. Я виновато держусь позади, шагах в десяти от неё, еле переставляя ноги. Она оборачивается у самой двери в общежитие. «Молодец, Нейт. Я рада, что ты пожалел её чувства. Вот только мои ты растоптал». Сказав это, Роу сразу заходит в общежитие, и я отпускаю её. «Мне нужно время». Подумать, как сказать важные и нужные слова, которые Роу хочет услышать от меня. Те самые слова, которые мне отчаянно хочется произнести самому, но которые так сложно выразить. Последние два часа я только и делал, что говорил не то и не так. Мне явно нужно поставить свои мозги на место. Я. Рано вернулся. Выпьем пивка в Селли. Тай. Сейчас буду, видел в коридоре Роу. «Расскажи, что у вас тряслось». «Я». «Да, на это уйдет пара бутылок». «Тай». «Ты угощаешь». «Я». «Естественно».